Глава двадцать пятая Павел Прохоров сидел за рабочим столом и листал папку с очередным делом. За двадцать лет службы в органах очарования оперативной работы потускнело. Коллеги до сих пор считали Павла Михайловича романтиком и потихоньку иронизировали над тем, что он чуть не единственный из всего отделения таскает подмышкой книжки по криминологии, психологии и прочим смежным дисциплинам. а он делал это скорее по привычке, постоянно загружать мозг новыми знаниями. Того пыла, с которым он пришел в милицию в молодости, конечно, уже не было. Тогда его решение оказалось единственно возможным. Отец, погибший при исполнении обязанностей, когда Пашке было четыре, смотрел на них с мамой с фотографией в черной рамке, и на его плечах были милицейские погоны. Мама так и осталась вдовой, не потревожив память мужа даже тенью нового романа. И Паша, единственный мужчина в семье, не колеблясь пошёл по стопам отца. Он уже не помнил, верил ли он в окончательную победу над преступностью 20 лет назад. Скорее нет. Дураком Прохорв точно не был. Но с возрастом всё сложнее стало закрывать глаза на бесконечность борьбы с криминалом. Хотелось побед. Хотелось хоть иногда верить в то, что вся эта неприятная и часто откровенно скучная работа которая из-под воли лишает веры в людей, делается не зря. Его достала атмосфера унылого равнодушия, которая царила в отделении в отношении всего, что не связано с получением премий и звездочек. Телефон зазвонил. «Прохоров, слушаю». Он услышал голос Сергея из Следственного комитета и по привычке поднялся, чтобы немного размяться во время разговора. «Паш, привет». Хочу тебя порадовать новой информацией по Воронцову. Наш пропавший жених погорелец всплыл как конечный получатель страховой премии по ряду эпизодов с фальшивыми полисами каска. В Смоленской области коллеги копают целый букет таких дел. Так и каким он там боком? Он по доверенностям через подставные фирмы, похоже, организовывал продажи поддельных полисов наивным гражданам. Урвал за несколько лет очень приличный куш. Ребята отследили всю схему. Она сходится на Воронцове, Максиме Викторовиче. ФИО совпадают. Сейчас устанавливают личность, раскапывают всю биографию. Но похоже, тот самый. Прохоров, слегка прищурившись, смотрел в окно и отбивал правой подошвой бодрый ритм по линолеуму. Интересно, Серёж, признал Прохоров. Конечно, там автостраховки, здесь строительство. Но если он решил сменить специализацию, вполне может быть. Ну, работаем дальше, проверяем. Сейчас ребята смотрят связи среди региональных страховщиков. Отлично. Спасибо, что сообщил. Кивнул в трубку Прохоров. По набоково неть новостей? Нет, там всё тихо. Звонит по известным номерам, почта рабочая и личная, аккаунты в соцсетях всё как обычно. Ну, пока присматриваем за ней. Конечно. Ждём результатов проверок из Мурманска и Тверской области. Ты, кстати, не знаешь, что там у страховщиков? Руководитель департамента по управлению рисками Бабаев лично выехал на место, будет разбираться. Я ему дал контакт толкового местного следака на связи. Как что-то появится, сразу сообщу. Есть на связи. Набокова. Ой, мись, ну прошу тебя. с усталой нежностью говорила в трубку Катя перепелиться. «Не придумывай лишнего, всё скоро выяснится». Её несчастная красивая подружка сходила с ума после очередного одинокого уикенда в шикарной квартире в центре. На этой неделе Катя не смогла ни приехать к ней, ни пригласить к себе. Они с сестрой давным-давно договорились, что в эти выходные Катя посидит с племянником, и она, конечно, поехала туда. Наташу звать не стала. То ей дети никогда особо не нравились. А маленький Ванька, как тому же, был настоящий хулиган, носившийся по полу, стенам и потолку всё время, когда не спал. Кать, прости. Я тебя, конечно, уже достала. Просто ну просто я реально не пойму. Нервным голосом, в котором уже даже не было слёз, говорила Наташа. Ой, прости, у меня посетитель. Я перенаберу. Давай. обречённо подумала Катя. Конечно, она перенаберёт. Выдать бы её замуж и дело с концом. Бедняга так мучится из-за всяких там. Катя занялась была своими делами, но никак не могла сосредоточиться. Однако звонок одноклассницы раздался только через час. Кать, в общем, у меня новости. Уронила на боково и замолчала. Так И что? Катя почти кричала. Говори мне срочно, ну? Он, похоже, не просто так ко мне клеился. В смысле? Я тут кое-какие документы посмотрела. Короче, его фамилия в одном страховом деле. Катя не любила материться, особенно по телефону. Но на поиск цензурного синонима того, что она сейчас думала о Воронцове, ей понадобилось пара секунд. Вот козёл, а? В каком? Кать, похоже, дело дрянь. Наташа говорила непривычно глухим низким голосом, с какой-то отстранённой интонацией, и Кате стало за неё страшно. Так, на Бокова, милая, ты на работе отпроситься можешь? Наверное, могу. Бабаева нет, он в какой-то командировке и никого из начальства тоже. Тогда давай встречаться. Я приеду к тебе. Катька, ты чудо. Наташа внезапно всхлипнула. Побудешь со мной, да? Конечно, побуду. Не реви пока. Подожди, я скоро приеду. Всё, давай, от подъезда наберу. Катя не была уверена, что это правильная идея, но на бокову махнула рукой обречённо. Теперь уже какая разница? И потащила её в то самое кафе, где когда-то познакомилась с Воронцовым. Короче, я же с того момента, как заявила о розовский Макса, Наденьку не видела, рассказывала она подруге. Наденькой она называла Надежду Юрьевну Невельскую. И в этой уменьшительной форме имени не было ни грани ласки. Наташа терпеть не могла эту до нельзя правильную тетку, которая чуть что надевала белое пальто и постоянно придиралась к секретарю департамента из-за нарушений трудовой дисциплины. «Вы же работаете вместе?» — удивилась Катя. «В одном департаменте. Контора большая, но ну и потом я же летом занялась здоровьем, на работе бывала пунктиром, а она теперь советник и приезжает не каждый день», ответила Наташа. Её мания постоянно бегать по врачам и сдавать анализы была хорошо известна подруге, и Катя поглядыстке внула. Поняла. И вот вчера мы пересеклись. Я приехала из поликлиники уже под конец рабочего дня. Кстати, у меня всё хорошо. Не понимаю, откуда все эти симптомы. Врач сказал нервы надо лечить. Я приехала, а она как раз на выход. Поздоровались. И она так странно-странно на меня посмотрела, знаешь? Ну, как будто она что-то знает. А что она может знать? Ну, как минимум, что я сказала следовать или про визитку, которую она взяла у Макса весной. Мы же тогда Салёны видели, как она обедает в кафе, и к ней вдруг подходит высокий парень в костюме и даёт ей визитку. Такой роскошный мужик к нашей Наденьке. Мы ещё поразились, что он в ней нашёл. А потом «Буквально через пару недель он здесь же ко мне подсел. Мне это сразу не понравилось», — в сотый раз пересказывала Наташа. Катя постаралась подавить вздох. Историю, которую она выслушивала, уже надоело ей хуже горькой редьки, как сказала бы бабушка. Но подругу надо было поддержать. «Ну да, как-то это странно. То к одной, то к другой», — выдохнула Катя. С другой стороны, знаешь же, как говорят, мужики бегают от женщин, всё свободой дорожат, а потом вдруг оп, решают жениться и выбирают чуть ли не первую попавшуюся. Интересно, что они ещё при этом часто бросают тех, с кем до этого жили несколько лет. отметила Катя, которая часто доверяли самые разнообразные жизненные истории. Ну да, но сейчас не об этом. В общем, Мне эта Наденькино таинственность очень не понравилась. И сегодня я улучила момент и заглянула в один документ, которым она занималась, потому что сама она мне ни за что не расскажет. Она же у нас правильная. Наташа нервно облизнула губы и глотнула воды из стакана. Ну, в общем, наш департамент расследует дело, в котором выгода приобретателям значится Воронцов МВ. Набокова, скажи нормально для людей, что это значит? Это значит, что, возможно, это мой магс, Воронцов Максим Викторович, заключил договор страхования, по которому должен был получить огромную выплату. И произошёл страховой случай, который вызвал подозрение. Наташа смотрела на одноклассницу огромными несчастными глазами. И Катя растерялась, как реагировать на такое. Только она собралась с мыслями, как Наташа, видимо, решила её добить. "Ну и я тебе ещё не говорила, что Макс утром того самого дня улетел в Нимасол. Это на Кипре". "Спасибо, я в курсе", усмехнулась Катя и рассеянно уставилась в окно. Наташа проследила направление её взгляда, но ничего толком не увидела: мелькание прохожих, дальние контуры изтыканных окнами серых зданий. То есть он мошенник, что ли? Кать, ну вот что ты сразу возмутилась была на букво, но тут же сникла. Но «Ну, да, может и мошенник. И ты думаешь, он клеился к тебе, чтобы что-то провернуть? Я не знаю, но теоретически мог. Растерянная Катя лихорадочно пыталась придумать контраргумент, который отвёл бы от пропавшего жениха страшные подозрения. И ради мошенничества аж в загс тебя потащил. Ну, может, я его вынудила? Я ведь сразу спросила, свободен ли, и он сказал: "Да", мол, свободен, ищю жену. Наташа положила в рот большой кусок морковного торта с марципаном и быстро и жадно жевала его. «Отлично! Сладкая нам сейчас в помощь!» — подумала Катя, верившая в целительную силу хорошей еды. «Ну еще бы! Когда тебе мужик говорит, что ищет, на ком жениться, это же для него как пропуск!» С оттенком неодобрения заметила она. «Пропуск и есть!» — кивнула Наташа, проглатывая второй большой кусок. «Я, конечно, сразу поплыла. А что? Ну, я же хочу замуж!» И не скрываю, мне пора. А он такой красивый, нормальный такой, понимаешь? Она жалобно скуксилась, и Катя быстро подвинула к ней поближе блюдечко со остатками торта. Ешь, давай, Над. Ну, не очень он нормальный, ты уж прости. Ну где это видно, чтобы мужик в возрасте 30+, с нормальной работой, должностью, внешне ничего так, чтобы он знакомился в кафе? Ну, а где ему знакомиться? В консерватории? Ну, не в консерватории, конечно. Там небось весь контингент ещё старше твоей Наденьки. Катю, вдруг осинила новая мысль. А вот, кстати, смотри. Ей же 40 лет, а тебе 29. Выходит, он и на сорокалетней женице был готов. Ты об этом подумала? Да кто его поймёт? Пожала острыми плечами на бокову. Я у него тогда что-то спросила в этом духе. Он отшутился, сказал, что у него сердце доброе. А Наденька выглядела тогда как женщина в беде. Она так всегда выглядела, кстати, пока не перешла на этот свой новый график. Ну, я и поверила ему. Понравился он мне, Кать, понимаешь? Конечно, понимаю, птичка ты моя. Катя смотрела на скорбную подругу с нежностью. Не скажи, тебе это твоё расследование чем грозит? Кто-то узнает, что ты в этот документ лазила? При желании узнают через ай-техников. Там все просмотры фиксируются в журнале. Но это не проблема. Я же референт, просматривать такие документы я могу, просто без права редактирования. Уже хорошо, кивнула Катя. Теперь скажи, Макс тебя когда-нибудь просил что-то такое узнать на работе? Куда-то залезть, что-то распечатать. Да нет, ну что ты? Я же не совсем дура. Кать, всё было очень прилично. Мы о работе моей вообще не говорили. Наташа выглядела уже гораздо спокойнее. Блюдцы с тортом перед ней опустело. Знаешь, мне кажется, это вообще совпадение. И Макс ни причём. Ну не станет какой-то жулик так красиво ухаживать ради чего? чтобы я ему, если что, дала сигнал тревоги. Но ну, это же надо понимать, что я не наденька. Я в работу так не погружаюсь. Мне вообще по большому счёту пофигу все эти страховые дела. Катя чувствовала себя неуютно при обсуждении деловых тем. Её собственный трудовой опыт был совсем не похож на работу на боковой. Её функция здесь поддерживать и утешать подругу. Ну и вот, Значит, тебе ничего не грозит по работе это раз. И он ухаживал за тобой по-настоящему это два. Решительно подытожила Анна. Не о чем беспокоиться. Тем более, даже если он мошенник, то ты стопроцентно ни о чем таком не знала и даже не догадывалась. Ты честный человек. Это самое главное. Наташа смотрела на одноклассницу с благодарностью. Ох, Кать, спасибо тебе. Так хочется уже наконец поверить в сказку. Как он красиво ухаживал: и цветы, и прогулки, и рестораны. Мы даже в театр с ним ходили, представляешь? Потом в ресторане посидели, рядом с Пушкинской. Ну и я тогда к нему поехала. И ведь не скажешь даже, что быстро, Кать. Всё-таки я поломалась для приличия, время потянуло. Ох, подруга. Катя посмотрела на вконец расстроенную набокову, как учительница на второклашку, забывшую слова сто раз повторенного стиха. Ну нет особой разницы, быстро это проходит или нет. Ну как же нет разницы? возмутилась Наташа. Во всех книжках пишут, что у мужчин инстинкт охотника, что им надо дать время, разодорить, подразнить. Ну, наверное. Я таких книжек не читаю. Просто мне брат как-то сказал про свою Ольгу, мол, сразу дала, не ломалась, не притворялась, значит, правда, я ей понравился. Это про жену? Ну да. Они в итоге поженились. Но это он мне ещё до свадьбы говорил. Катяси, класс. На Булкова, ты только не реви. Сбежал и ладно, тем более, если он мошенник. Ты и себя не на помойке нашла, чтобы такое оплакивать. Это что за мужик такой, чтобы молча всё сделать? Не то, что в глаза не сказал, даже и смэску не прислал. На кипером намотал. Козлина. Она в сердцах скомкала салфетку и поёрзала на стуле. Наташа задумчиво уставилась в скатерть, плечи её поникли, а кончик носа подозрительно порозавил. Набоково, душа моя, ну ты на себя посмотри. Ты же красотка нереальная. Ну что мы? Другого тебе не найдём. Тебе легко говорить, Кать, дрожащим голосом ответила подруга. Ты вон уже сколько лет замужем, а я болтаюсь никому не нужная. Мать меня замучила уже, тоже всё твердит: красотка, красотка. А какой смысл быть красоткой? Убиваться на этом фитнесе, сколько бабла и времени на внешность тратить, следить за трендами, постоянно гардероб обновлять. Есть-то результат один. Ко мне тут один подкатывал водитель газельки. Представь. Я его на переезд позвала. Нищеброд. Небось, за месяц зарабатывает меньше, чем я на косметику трачу. И какой смысл в моих вложениях тогда? Слушай, а ты правда замуж хочешь? Внезапно рубанула Катя. В смысле? Наташа так обалдела, что даже забыла, что собиралась плакать. Ну смотри, ты... «Прости, если я что-то не то скажу, но с твоей внешностью жить без мужика – это правда умудриться надо. Поэтому, если не получается, то, может, есть причина?» «Ну, какая причина? Ну, то что? Может, я, наоборот, слишком сильно хочу?» «Говорят, они это чувствуют и разбегаются. Давай мы расплатимся и уже пойдем отсюда, а? И поговорим спокойно». Полчаса спустя подруги сидели в небольшой, но шикарной квартире недалеко от Наташиной работы, которую исчезнувший жених оплатил сразу на полгода вперёд. 4 месяца из этого срока уже прошли. Дизайн тут, конечно, как в кино. Оценила перепелица, сев на край шикарного кожаного дивана и оглядывая стены цвета тауп. Да не стесняйся ты, садись поудобнее. Кнот тут такое себе вышло. Давай начинай свой сеанс психотерапии. Значит, ты тоже думаешь, что проблема во мне. Голос Наташи звучал немного брезгливо. Ну, я не так сказала, Нат. Просто смотри. Вот ты как себе вообще представляешь семейную жизнь? Зачем тебе замуж? Ну как? Зачем же, зачем тебе? поддержки хочу, стабильности, хочу иметь возможность не работать, если что, просто мужика рядом. Так, ну нормально всё. А на практике? Что на практике? Наташ, я с тобой тут правда как с больной. Катя начала раздражаться. Ну смотри, Вот твоя жизнь с Воронцовым. Свидания, театр, прогулки. Он снимает шикарную квартиру, чтобы ты с работы могла пешком ходить. Заваливает тебя подарками, зовёт замуж, оплачивает платья в салоне с примеркой у стилиста, которого по ящику показывают. Кофе в постель приносит каждое утро. И ты хочешь за него замуж, чтобы у тебя потом всегда была такая жизнь, да? Кать, ну я же не совсем дура. На буква когда злилась, начинала перекидывать свои длинные, блестящие, как в рекламе, волосы с одного острова плеча на другое. Конечно, я понимаю, что потом всё будет по-другому. Начнётся быт, дети и вот это всё. Но в начале же может быть красиво? Катя хмыкнула. Ну, естественно. В начале даже желательно, чтобы красиво. Потом хоть будет что вспомнить. Но ты мне скажи, если твой Воронцов никакой не мошенник и реально искал себе жену, как он мог догадаться, что жена ему надо именно на тебе? Что это будет за семейная жизнь, о которой он мечтал? Наташа задумалась. Имеешь в виду, что я плохо о нём заботилась? Надо было готовить, рубашки гладить, да? Это тоже не лишнее. Но в принципе, Для этого можно прислугу нанять, раз у него столько бабла, быт не проблема. Но знаешь, что меня удивляет? Прости, можно я прямо? Ты вообще поняла, зачем ему приспичило жениться? О себе ты все знаешь, что надо замуж, пора детей, что мама пилит. А вот ему зачем это все? Раз он такой успешный парень и может иметь все лучшее, не особенно напрягаясь и без всякой женитьбы. Наташа глубоко вздохнула и покачала головой. Год, я не знаю. Он же сказал, что ищет жену, мол, семью хочу, детей. И потом мы тут в постели валялись, и он спросил, мол, как за меня пойдёшь? Ну, я и согласилась. Мне что? Надо было разборку устроить. Зачем тебе это надо? Хорошо ли ты подумал? Это было бы странно. Ну, странно не странно, но ему хотя бы было ясно, что тебе не всё равно, за кого выходить. Это реально выглядит, будто ты для своих целей его подобрала по параметрам, как холодильник. Ну что ты несёшь такое? Какой холодильник? И как вообще выбирать-то? Ну у него есть какие-то качества, у меня тоже. Мы совместимы, возраст подходит, внешность тоже, секс хороший. Чего не женится-то? Ну, не знаю, а любовь? В любовь живёт 3 года. Это нам уже рассказали. отмахнулась на боква и снова перебросила волну блестящих волос с одного плеча на другое А если через 3 года всё равно всё пройдёт, тогда что? Нового мужа искать? Надо же головой думать. Семья это же навсегда. Вот именно. И вот так запросто создать семью с едва знакомым человеком, который тебе по каким-то критериям подходит, и потом с ним всю жизнь жить? Мы же не роботы всё-таки. Ну, блин, Кать, ну что ты всё усложняешь? рассердилась Наташа. Роботы не роботы, два взрослых умных человека, которые друг другу подходят и умеют себя вести, могут прекрасно всю жизнь прожить. Я то, что ему нужно. У меня и внешность, и язык, и образование, и на горных лыжах катаюсь. Мне не стыдно представить, где там ему это надо будет, и я не буду изменять, потому что серьёзно ко всему этому отношусь. Ну и секс тоже хороший у нас. Чего ещё-то? Я сердцем чувствую, но не могу объяснить чего ещё. Может, чтобы ты в нём живого человека увидела, а не просто набор технических характеристик. В смысле, чтобы в душу влезло, психоанализ, вот это всё. Детские травмы, страхи, комплексы. Это не жена должна делать, а психоаналитик. Слушай, я не знаю про 3 года, Но все-таки мне в этой истории не хватает какого-то тепла, что ли. Вы как две красивые куклы отыграли спектакль, а потом он внезапно смылся. Как будто эксперимент поставил. Получится ему тебя до ЗАГСа довести или нет? Над, у меня опыт небольшой, и я не психолог ни разу. Но когда мы с Сережкой женились, знали друг друга как облупленных. И все родню, и даже имена детям выбрали. И мечтали, как вместе будем старенькие гулять. Катин голос потеплел и стал мечтательным, но она оборвала сама себя. Хотя у нас, конечно, всё было очень долго, и не было такой красоты, как у тебя с твоим Воронцовым. Ну да, с обидой произнесла Наташа. Зато у меня всё было не по-настоящему, и поэтому Макс сбежал. Ну, хорошо бежаться на бокво. Я ж поддержать тебя хочу. Может, если он тебя не успел полюбить, и ты его тоже не особо любила, так и лучше, что он свистнул. И глядя на замершую с отсутствующим выражением лица одноклассницу, добавила: А может, ещё и вернётся?